Глава девятая. Острые когти вонзаются в плоть. Олег глянул на Константина. То есть на меня с презрением. Наше с Настей появление, разумеется, не осталось незамеченным. «Что ты вякнул, дрыщ?» — рявкнул он. «Мне послышалось ли ты охренел?» «Проваливай отсюда». Девушку я не узнавал. Воспоминания подвели, не подсказали, кто она. Рядом послышался тихий голос Насти. «Нам лучше уйти. Олег — сильный, одаренный огня, а ты еще слаб. Он может быть опасен. Давай не вмешиваться». Но я уже принял решение. Шагнул вперед и ровно произнес. «Убери от нее руки». Олег скривил губы в презрительной усмешке. «Да ты сдурел, безумов. Иди отсюда, пока цел, слабосилок». Он явно хотел, чтобы мы ушли. Я скептически окинул его взглядом. «Этот наглый щенок явно забылся. Пора напомнить ему, кто тут главный». Еще одно слово в таком духе произнес я, делая шаг навстречу. «Получишь по заслугам. Или по морде, смотря, куда попаду». Олег расхохотался в ответ. «О, посмотрите на него. Совсем страх потерял. Или мозги. Пожалуй, мне стоит убить тебя прямо сейчас». Он демонстративно небрежно махнул рукой в мою сторону, выпустив небольшой огненный шар, но я уклонился. Пламя пролетело в сантиметре от моего лица, обдав жаром. «Хм, неплохо. Если бы эта штука попала в меня, было бы неприятно. Одаренный огня способен творить огонь даже без печатей. Серьезный противник. «Прекратите!» — крикнула незнакомая девушка. «Да что с вами такое? Ведете себя, как дети малые!» Я не хочу тратить время, чтобы вас обоих хоронить. Но мы с Олегом ее уже не слушали. Время переговоров прошло. Я открыл свою книгу судьбы. Использовав одну единицу энергии бездны, я написал. Олег Кривотолков становится слугой княжича Константина. Взгляд Олега на мгновение помутнел. «Что за...» — он помотал головой. Его взгляд практически сразу прояснился. Не сработало? Передо мной появилось новое сообщение. Душа кривотолкова черна как ночь. Это плохой человек, бездна легко войдет в его сердце. Однако его сильная воля сопротивляется влиянию бездны. Вам не удалось сделать его своим слугой. Потраченная энергия вернулась к вам. Вы можете потратить больше энергии бездны, чтобы попытаться преодолеть его волю. Однако в случае неудачи энергия может и не вернуться назад. Напоминаем, что человека с чистой душой бездна подчинить не способно. То есть, если я потрачу слишком много энергии, я рискую все потерять в случае провала? Нет уж, слишком рискованно. Ладно, разберемся с гадом по старинке. Я метнул в ответ сгусток энергии, заставив соперника отпрыгнуть. Его лицо исказилось от ярости. Сдохнешь сейчас, безумов. Рычал он, бросаясь в атаку. Я едва успел пригнуться, как в том месте, где только что находилась моя голова, пролетел огненный сгусток размером с арбуз. Жар обдал лицо, заставив поморщиться. «Еще не хочешь извиниться, червь?» проорал Кривотолков, сжимая кулаки. Вокруг его рук закрутились языки пламени. Я бросил быстрый взгляд на Дарью. Та стояла чуть поодаль с каменным выражением лица. Слезы она вытерла, на нас с Олегом она смотрела с одинаковым презрением в глазах. Ясное дело, ей было глубоко наплевать на мою судьбу. Настя, как она уже говорила в драке, не особо сильна. Да и не хочу и рисковать единственной своей по-настоящему преданной последовательницей. Я быстро оценил ситуацию. Противник явно сильнее меня, энергия от него так и прет. Кривотолков очень хорош в огненной магии да еще и от природы одарен отменной физической силой. Но у меня было одно серьезное преимущество. Я знал, что в таких ситуациях куда важнее не сила удара, а умение этот удар нанести. Я сосредоточился, отключая перегруз, и ощутил, как расслабились мои духовные потоки, когда по ним хлынула свежая сила. Словно я носил утяжелители, а теперь избавился от них, решив показать все, на что способен. Как только Олег бросился в атаку, я инстинктивно ушел в сторону от его кулака, пропуская мимо себя. Время для меня словно замедлилось, а чувства обострились в разы. Я видел каждое движение противника и успевал просчитывать свои ответные ходы. Олег развернулся и снова замахнулся для удара. Его глаза полыхнули яростным огнем, кулак вспорол в воздух. Но я уже отпрыгнул в сторону, уходя из-под атаки. «Стоять, трус! Дерись, как мужик!» — заорал злобно мой соперник. Он выпустил еще один огненный залп в мою сторону. Пламя пролетело над моим плечом, я едва успел пригнуться. Жар опалил волосы на макушке. Я молниеносным рывком преодолел разделявшее нас расстояние и нанес резкий удар в живот Олега. Тот хрипло выдохнул, согнувшись пополам и едва удержавшись на ногах. «Падло!» Прохрипел он с трудом, переводя дыхание. Я не стал дожидаться, пока он придет в себя после удара под дых, а воспользовался замешательством врага. Быстрым движением я подсек его ноги, и Олег рухнул на землю, как подкошенный. Он попытался подняться, но я наступил ему на грудь, вдавливая в землю. Мой соперник заскрежетал зубами от бессильной злобы, глядя мне в глаза. «Внезапно, да?» — поинтересовался я с ехицей. Не таким уж я слабаком оказался?» В ответ раздалось угрожающее рычание. Внезапно Олег выкинул вверх руку, на ладони зажегся огненный шар. Я едва успел уклониться от внезапной атаки. Заклинание пролетело в сантиметрах от моего лица. Я отскочил назад, и мой противник тут же вскочил на ноги. Его лицо перекосило гримаса бешенства. Не говоря ни слова, он сотворил еще один огненный снаряд и швырнул в меня. На этот раз увернуться не вышло. Пламя врезалось в плечо, и я почувствовал адскую боль. Казалось, раскаленная лава вливается в мышцы, выжигая их до костей. Я едва сдержал крик, стиснув зубы. Но я заставил себя собраться и не поддаваться агонии. Сейчас главное держать концентрацию и не выдать слабости врагу. Иначе этот засранец добьет меня в два счета. Можно было бы активировать покров, но я боялся, что такого напряжения не выдержу. И поэтому вложил все, что у меня было в силу и ловкость. Я сбил пламя, кривотолков со злобным рыком метнул в меня еще один огненный сгусток. Я снова увернулся, отпрыгнув в сторону. Огонь пролетел в сантиметре от плеча. Я бросился к Олегу, резко сокращая дистанцию. Тот недоуменно моргнул, не ожидая такой скорости. В последний момент я уклонился от его удара и, проскользнув под рукой, ткнул Кривотолкова кулаком в солнечное сплетение. Тот хрипло выдохнул, согнувшись пополам. Я тут же провел подсечку, и мощное тело снова рухнуло на траву. Не давая опомниться, я навалился сверху, принялся методично наносить удары по лицу ошеломленного Олега. Правда, особого урона мои хилые кулаки не нанесли. Зараза. Прошипел кривотолков, отплевываясь кровью. «Я тебе оторву башку!» Он резко рванулся, сбрасывая меня на землю. Я едва успел откатиться, когда его тяжелый кулак ударил туда, где только что находилась моя голова. Кулак вошел глубоко в землю на добрых 10 сантиметров. Олег с трудом вытащил руку с ненавистью, глядя на меня. Лицо его было перекошено гневом. Вокруг сжатых кулаков снова заплясали языки пламени. «Жалкий слабак», — выплюнул он, — «никак не угомонишься». Что ж, силовое преимущество явно было на его стороне. Пришлось переходить к запасному плану. «А что?» — ухмыльнулся я. «Так сильно хочешь занять мое место, что никак не угомонишься? Тебе только слабаков гонять, а против серьезных противников ты никто». Лицо Кривотолкова побагровело от ярости. Он задрожал всем телом и шагнул ко мне, замахиваясь для удара. Я едва успел уклониться от мощного хука справа. Еще один удар пришелся по плечу, заставив меня поморщиться от боли. Мы сцепились в жестокой схватке, нанося друг другу удары в полную силу. Кривотолков явно превосходил меня и в силе, и в массе. Меня спасало только то, что он, в отличие от Дока, не владел защитным покровом. В какой-то момент его тяжеленный кулак все же достиг цели, впечатавшись в мою скулу. Резкая вспышка более ослепила меня. Кривотолков довольно расхохотался, замахнувшись для нового удара. «Ну что, доходяга, готовься к встрече со своей дохлой матерью!» В этот момент я резко рванулся вперед, со всей силы ударив его лбом в лицо. Кривотолков отшатнулся, с воем хватаясь за нос. Между его пальцев потекла кровь. Рожа его приобрела интересный фиолетовый оттенок. Не давая опомниться, я провел захват руки и просто сломал кривотолковую кость. Раздался хруст, за ним последовал дикий вопль боли. «Не смей поминать мою покойную матушку, подонок!» Процедил я сквозь сжатые зубы на ухо скорчившегося от боли Олега. Затем я оттолкнул его от себя. Кривотолков рухнул спиной в глубокую лужу, скуляя, прижимая сломанную руку к груди. «Я тебе это еще припомню!» прохрипел он, барахтая, среди грязи. «Отомщу, клянусь! Ты у меня попляшешь!» «Все непременно!» — ухмыльнулся я. После чего указал на девушку, которой Кривотолков приставал. «Извинись перед сударыней!» Поднявшийся из лужи Олег застыл, переводя напряженный взгляд с меня на девушку. Та, в свою очередь, удивленно смотрела на меня. Кажется, я с ее точки зрения сделал что-то странное. «Или вторая рука тебе тоже не нужна?» — небрежно поинтересовался я. Злобные огни снова вспыхнули в глазах Кривотолкова. Но в этот раз он сдержал вспышку. «Извини, Даш», — буркнул он, даже не взглянув в сторону девушки. «Погорячился». Грязные водные потоки текли с него ручьями. Синяя форма училища вся промокла и пришла в полную негодность. Та ответила холодным молчанием. Я презрительно сплюнул ему под ноги. «Вали отсюда, и чтобы духу твоего здесь больше не было». А и Кривотолков что-то брызнул сквозь зубы и с трудом поковылял прочь, хромая и постановая от боли. За ним оставался след из грязных капель. Я глубоко вздохнул, потирая ушибленную скулу и обожженное плечо. Но кое-какие синяки будут, а боль терпима. Мои духовные потоки пульсировали от перегрузки. Черт, их боль чувствую почти на физическом уровне. Надо пару минут отдохнуть и пока не включать перегруз. Девушка, которую, кажется, звали Дарья, посмотрела на меня с легким удивлением. «Спасибо, княжич», — сказала она сдержанно но как бы и с неохотой. Это было впечатляюще. Я скромно улыбнулся в ответ. Пожалуй, сегодня хоть немного, но поправил свою репутацию в глазах окружающих. А это уже неплохо. Вот и все, вздохнула Настя, подойдя ко мне. Кажется, нам конец. Кривотолковы такого не простят. Я пожал плечами. В любом случае с ним пришлось бы столкнуться. Так пусть лучше первый раз случиться здесь один на один чем в окружении его друзей. «А что между вами произошло, Даш?» спросила Настя у Дарьи. На Настю Дарья взглянула чуть добрее, чем на меня. Она нервно одернула юбку и проговорила. «Ох, ты не поверишь. Этот мерзавец внезапно сделал мне предложение выйти за него замуж. Но я отказалась. Сказала, что едва его знаю. Тогда он разозлился и попытался поцеловать меня силой. Снова спасибо, что заступился. Я приподнял бровь. Что-то Кривотолков вообще распоясался. Раньше настолько нагло он себя не вел. Или теперь думает, что ему... Теперь все сойдет с рук? Победа в войне совсем голову вскружила? «Думаю, я должна рассказать отцу», — неуверенно произнесла Даша. «Как глава рода Синицыных, он не потерпит такого оскорбления. А с другой стороны, не хочется из-за идиота обострять отношения между двумя кланами» тем более род Кривотолковых намного сильнее Синицыных. Она вздохнула, явно не зная, как лучше поступить. Я кинул Дарью быстрым взглядом и подумал, что она довольно мила и, кажется, не испытывает ко мне теперь такой неприязни, как раньше. «Послушай, раз уж мы идем в одно училище, могу проводить тебя, чтобы этот придурок Олег больше не приставал», — предложил я. «А то мало ли что. Вдруг ему мало показалось». Дарья удивленно вскинула брови, явно не ожидая такого предложения. Но потом кивнула. Э, э, ну да, было бы неплохо. Спасибо». Я даже подставил ей локоть. Но она поспешно отвернулась в сторону, сделав вид, что не заметила моего жеста. Мы с девушками шли по аллее парка, я поглядывал по сторонам. Ветер трепал волосы, донося ароматы цветущих кустов. Утреннее солнце уже припекало, Но под пологом разлапистых деревьев было прохладно и тенисто. Рядом, переговариваясь о чем-то своем, шагали Дарья с Настей. Девушки явно чувствовали себя не в своей тарелке после утреннего инцидента. Я едва заметно усмехнулся. Внезапно раздался едва уловимый скрип, будто кто-то царапал пером по бумаге. Опять. Что там книга судьбы никак не успокоится? Я на мгновение замер, затем незаметно прикоснулся пальцами к виску, призывая книгу судьбы. Та с легким шелестом распахнулась передо мной. На последней списанной странице бледными чернилами проступили едва заметные полупрозрачные слова. «Острые когти вонзаются в плоть, клыки смыкаются на горле и проливается кровь, три бездыханных тела остаются лежать в парке». Я нахмурился. Любопытно. Несформированное пророчество. Книга судьбы пока не уверена, сбудется ли оно или нет. Похоже, нам грозит опасность. И, судя по всему, нападет не человек, а какое-то чудовище. Я быстро огляделся по сторонам, ища возможную угрозу. Но парк выглядел мирно и безмятежно. Лишь легкий ветерок шевелел листву деревьев, да перекликались птицы. Никаких признаков чего-то необычного или опасного. Девушки тем временем дошли до поворота аллеи и остановились, дожидаясь меня. «Эй, ты чего застыл?» — окликнула Настя. «Опоздаем ведь». «Сейчас». Бросил я, продолжая вглядываться в чащу кустов. Я сделал несколько шагов в сторону от тропинки, стараясь рассмотреть все как можно лучше. И тут уловил какое-то движение сбоку. Массивная тень метнулась из зарослей, на лету преобразуясь в огромного зверя размером с теленка. Заостренные клыки блеснули на солнце, когти вспороли воздух. Чудовище прыгнуло прямо на Дарью с явным намерением перегрызть ей горло. Девушка даже вскрикнуть не успела, лишь испуганно распахнула глаза. «Но я уже метнулся на перерез, перехватывая монстра в прыжке. Мои духовные потоки аж взвыли, перекачивая энергию со страшной силой. Мы повалились на землю, покатились кубарем по траве, и ощутил сильный запах шерсти гниющего мяса. Чудовище издало злобный рык, пытаясь дотянуться до моей шеи зубастой пастью. Острые зубы несколько раз сомкнулись совсем рядом с моим лицом, все ближе и ближе. Я едва успел ухватить его за челюсти, не давая сомкнуть. «Зубастый такой. Хрен его знает, что за тварь!» Подумал я с досадой, изо всех сил удерживая клыки в сантиметре от своего лица. Вряд ли местный сторожевой бобик. Краем глаза я заметил, что Настя оттащила в сторону шокированную Дарью, а сама уже готовит заклинание, чтобы атаковать чудовище. Вокруг ее пальцев разлилось золотистое сияние. «Надо заканчивать балаган», — решил я а то ученица еще в меня случайно попадет». Высвободив одну руку, я ткнул монстру пальцем в глаз. Тот взвыл от боли дернувшийся, ослабив хватку челюстей. Я тут же оттолкнул его в сторону, махом поднялся на ноги. Чудовище, похожее на гигантского серого волка, жалобно заскулило, мотая башкой и пытаясь проморгаться. «Ну что за день сегодня?» Проворчала Настя и швырнула в монстр энергетический разряд. Он ударил тварь в бок, опалив ей шерсть. Монстр взвизгнул от боли. Хм, неплохо. А ученица еще говорила, что не особо хороша в бою. Дарья же просто сидела на траве, бледная как мел, переводя шокированный взгляд с меня на монстра. Тот тем временем успел прийти в себя и снова зарычал, готовясь к атаке. Звериные глаза полыхнули алой ненавистью. Я глядел на него с любопытством. Похоже, зверюга обладала развитым интеллектом, раз так легко оправилась от болевого шока. И явно была настроена решительно. Но это было далеко не самое главное, что меня интересовало. Я вытянул руку в сторону монстра, мысленно притягивая его к книгу судьбы. Перед глазами возник потрепанный томик в потертом кожаном переплете. Переплет был украшен по краям серебристой шерстью. На нем было красивое стилизованное изображение в виде волчьего черепа. Я быстро пролистал его до последних страниц, после чего зачерпнул энергии бездны, смочив кончик пальца и быстро вывел в книги судьбы монстра. Теперь этот зверь служит княжичу Константину Безумову верой и правдой. Рядом с надписью замигал символ, обозначающий расход энергии бездны. Я не глядя ткнул в него пальцем, подтверждая оплату. Опять же, тыкать пальцем было не обязательно. Достаточно было лишь усилия воли и желания. На последней странице появилась надпись: ослабленная тварь легко покорилась вашей воле и стала слугой. Текущая энергия безны пять. Количество слуг один из одного. Отлично, подумал я. Это уже другой разговор. Только осталось всего пять единиц. Это сколько я энергии потратил на ее подчинение? Две. Проглядел. Ну ладно. Глаза чудовища на миг остекленели, затем снова прояснились. Теперь в них читалась покорность. Монстр склонил голову в подобострастном поклоне. Дарья издала сдавленный возглас, а Настя тихо присвистнула. «Ничего себе!» «И как ты это провернул?» — с любопытством спросила она. Я пожал плечами в ответ. «Да я всегда с собаками ладил, за ухом почесателей типа того». «Собаками?» — хором воскликнули девушки. «Да это же твари из разлома!» Волк бросил в их сторону укоризненный взгляд. «Сами вы твари!» — так и читалось в его глазах. А книга судьбы сообщила мне еще одну приятную новость. «У вас есть возможность поднять уровень. Желаете повысить уровень до второго? Вам откроется новая возможность. Количество слуг, доступных одновременно, увеличится до двух». Конечно же, я сразу же прокачал уровень. Вы повысили уровень до второго. Ваши навыки обращения с духовной силой и энергии бездны возросли. Количество слуг — один из двух. Умение складывать магические печати разблокировано. Я быстро просмотрел книгу «Судьбы Волчара, но информация в ней оказалась довольно скудной. Ничего такого, что дало бы мне подсказку, откуда этот гаврик взялся на территории парка. Узнал лишь только то, что этот тип монстра называется шерстистый клыкач. И у них на животе, чуть выше пупка, есть слабое место. Там у них находится чувствительный жизненно важный орган, уязвимый к ударам. Ладно, есть альтернативное решение. Я махнул рукой и достал из рюкзака авторучку. «Иди по своему следу назад», — написал я в своей книге «Судьбы приказ». Не очень удобно так писать, но мысленно управлять питомцем у меня пока возможности не было. Не тот уровень. Настя и Даша с подозрением наблюдали за моими действиями. «Зачем ты что-то ручкой пишешь в воздухе?» — удивленно произнесла Дарья. Я сделал вид, будто ничего не услышал. Глаза волка затуманились. Связанный с моей книгой судьбы, он уловил приказ, развернулся, опустил морду к земле и побежал в чащу кустов. Я и девушки двинулись следом. Зверь привел нас к уединенной полянке за густыми зарослями сирени. Посередине в воздухе клубилось странное мерцание, будто воздух воздух от джара. «О нет!» — тихо выдохнула Дарья. «Это же разлом!» «А, значит, волк все-таки пришел именно оттуда». Я шагнул ближе, вглядываясь в мерцающее пространство. Действительно, ощущалась энергетика портала в иное измерение. «Довольно слабая, правда. Первый или второй уровень силы. Скорее всего, даже первый, или, может быть, меньше. Интересно, что там за мир?» — задумался я. «Наверное, что-то связанное с лесом». Рядом послышался возмущенный голос Дарьи. «На территории училища портал. Кошмар, как он вообще здесь оказался? В школе ведь установлена защита. Надо немедленно сообщить старшим». «А, бегом зовите кого-нибудь». «А я пока осмотрюсь тут», — кивнул я. Настя бросила на меня косой взгляд. «Ты точно не собираешься лезть туда? Это же опасно». «Не беспокойся. Тем более со мной мой новый друг». Ухмыльнувшись, я похлопал волка по загривку. «Мы быстро». Не дожидаясь ответа, я шагнул в мерцающий портал вслед за питомцем. Последнее, что услышал, — возмущенное фырканье Насти и испуганное оханье Даши.